Глава 15. Ресторан Гавана любили по двум причинам. Во-первых, итальянец-повар Алонсо готовил великолепные блюда, каких нигде в городе больше не попробуешь. Во-вторых, здесь всегда отдыхали люди солидные и серьезные, что гарантировало безопасность лучше любой охраны. Сегодня вход охранял вышибала вежливо требующий приглашения, которого, естественно, не существовало. Вечер задумали строго для определенного круга людей. На парковке теснились роскошные автомобили, из них выходили красиво одетые посетители, женщины соперничали в блеске украшений, мужчины то и дело поправляли пиджаки и выравнивали карманные платочки. Выглядеть хуже других означало мгновенно лишиться статуса, что в их мире приравнивалось к смерти. Внутри, на западный манер, Столы сдвинули к центру зала. Остальное место освободили, чтобы можно было ходить, собираться группами, обсуждать дела. Время подходило к девяти. На сцене настраивали инструменты музыканты. Конферансье в синем с блёсками пиджаке репетировал перед большим зеркалом фальшивые улыбки. Официанты торопились с подносами. На столе появлялись всё новые изысканные блюда. Хабаров мялся в углу, недовольный своим костюмом. Вписаться в общество, частью которого никогда не являлся, опазалось трудно. Буквально все отличало его от сегодняшних гостей. Манеры, жесты, улыбки. Наверное, по большей части искусственные. Объективно Стас это понимал, но в то же время тренировка — великая вещь. Он так не умел и не хотел. изучаешь гостей Трофимов подошёл незаметно. На нём идеально сидел дорогой, стального цвета, костюм-тройка. Чего интересного? Всё интересно. Забавно, как они отличаются. Хабаров в очередной раз нервно одёрнул полы своего недорогого в полоску пиджака. От обычных людей. Такие же, только хуже. Бизнесмен неприятно хмыкнул шкафы половины из них просто ломятся от спрятанных костей и это совсем не метафора да о некоторых наслышан стас вспомнил работу в органах и ведь не подумаешь когда увидишь не бери в голову думай о нашем деле короче смотри трофимов взял бокал шампанского у пробегающего мимо официанта вон видишь не русский смеется Баха видел его на фотографиях. «Да, я потом к нему подойду, ты рядом устройся, чтобы слышать. Попробую его поразводить, может, болтанет лишнее». «Ясно. Кто еще, ты говорил?» «У столика женщина в красном платье, молодая блондинка. Это Лена, пред... это лена представительница. Имей в виду, та еще акула». Я поспрашивал народец. С ней можешь познакомиться, пригодится. Она же так, на последнем месте среди подозреваемых. Стас рассматривал девушку. Красивая. Да, ничего. Бизнесмен провел по ней равнодушным взглядом. Такие самые опасные. Бабы вообще опасны. А красивые вдвойне. Лучше не забывать об этом. Буду иметь в виду. Хабаров ухмыльнулся. Тебе-то, наверное, виднее. В бизнесе ты либо хищник, либо еда. Промежутка нет. Она хищник. Ты, соответственно, нет. Ладно, лирика. Дальше Прохор. Видел его. Твой помощник. Крутился с ментом каким-то большим. По телеку недавно показывали. Полковник Никонов. Трофимов кивнул. О Прохоре. Умен, достаточно образован, но что-то с ним не могу понять, короче. Что-то не так. Он всегда казался мне мутным. Но денег приносил достаточно, так что заслужил свое место. С криминалом, по большому счету, не связан, так, по мелочи. Но, как я и сказал, мутный. Понятно. Скажи, я вот чего не понял. Стас задумчиво покусал губу. Почему сегодня все собрались? Менты, бизнесмены, бандиты. Чем так важен этот вечер в пользу обычного деддома Ну, во-первых, те, кого ты перечислил, это, по сути, одно и то же. А вечер? Возникла небольшая пауза. А, ладно. Благотворительный фонд организован совместными усилиями здешних гостей. И что? Есть, допустим, некоторая сумма, темная, естественно. Нужно ее очистить. Собирается вот такой вечер, все улыбаются, все чинно и жертвуют эту сумму в пользу, ну, того же детдома. Так фонд же должен контролироваться. Хотя бы обэпом Все верно, Трофимов покивал. И деньги действительно идут детдому. Им постоянно что-то нужно. Допустим, материалы для ремонта классов. Или сантехника, или еще что. Придумать можно много. Они берут деньги и заказывают их в фирме, которая принадлежит тому, кто их, по сути, и пожертвовал. Закончил фразу Стас. А детдом разве не контролирует? Кудра потратили? Зачем? Конечно. Но фирмы чаще всего однодневки. Кинули сирот. Суки, ах-ах-ах. Конечно. В накладе при этом никто не остается, выгодно всем. И сколько так можно обналичить? Пусть сто, двести, ну, миллион рублей, это же копейки. Стоит ради них такое шоу устраивать. Не забывай, сколько в городе нищих организаций. Никто из них не откажется поучаствовать и поиметь долю в интриге. Иначе хрен с вами. Дальше грызите сухой ломоть, других найдем. Занятно. До Хабарова дошло, сколько денег на самом деле идет мимо всех касс. — Я тебе это к чему рассказал? — Трофимов внимательно посмотрел в глаза. — Мне, по идее, начхать. Сольешь ты тему бывшим коллегам или нет? Одна спалена, завтра десять других появятся. Главное, чтобы ты понял, тут овечек нет. Любой может удумать нечто вроде наших проблем. Когда бабло стоит во главе угла, там нет места чистоплюйским принципам. Я показал троих, наиболее вероятных. На самом деле каждый из этих волков может быть виноват. Похоже, ты не особенно уважаешь коллег по ремеслу. Я не уважаю тех, кто способен продать себя, свои принципы или достоинства. Трофимов говорил серьезно. Стас даже почувствовал некоторое уважение. Таким даже руку жать западло. А уж те, кто похитил мою дочь... Его лицо скривилось. Разве мужчина нормальный способен обидеть ребенка? Псы. Когда я их найду... Трофимов споткнулся, поняв, что заболтался. Хабаров сделал вид, что не заметил. Но под рубашку скользнули злые мурашки. Подумалось, что если действительно найдет бандитов... Никто их милицию не поведет. Вероятнее всего, их вообще никто и никогда больше не увидит. От рули указательного пальца на карающей деснице стало неуютно.